«Мила Лимонова. Академия расхламления. Квартира с сюрпризами». Читает Наталья Белозерова. День первый, когда Аня угощает домового. «Аня, так жить нельзя!» — поразгласила Света, оглядывая мое скромное жилище. «Можно?» — парировала я. «Я же живу!» «И в самом деле, что такого?» Подумаешь, легкий беспорядок. Зато квартира своя, трешка, между прочим. Хотя трешка — это громко сказано. Две комнаты стоят запертыми, потому что там... Нет, лучше объясню с самого начала. Дело в том, что я уже года три назад съехала от родителей в бабушкину трешку. Бабушку мама с папой забрали себе, поскольку ухаживать за собой она уже как следует не могла а мне, как взрослой и самостоятельной дочери, было предложено перебраться в ее квартиру. Бабушкины вещи, заботливо накопленные за ее долгую 82-летнюю жизнь, по большей части были сложены в две комнаты, а в третью я перевезла свое барахло и живу по сей день. Выкинуть нажитое добро бабушка отказывалась, а сейчас... Сейчас ее уже полгода как нет с нами, но разобрать ее вещи мне все еще некогда. Да и не хочется, ведь это память. Светка же приехала ко мне отметить чаем с пирогом наше успешное окончание учебы. Осталось лишь побегать с обходным листом, получить диплом да отгулять выпускной и «Здравствуй, взрослая жизнь». «Нет, подруга», — решительно покачала головой Света. «Ну что это за жизнь? Ты пойми, в захламленные помещения не идут потоки позитивной энергии. Нужен правильный фэн-шуй. А еще зря ты не хочешь читать книжку про японскую уборку. Знаешь, как она меняет жизнь?» «Ну их, такие перемены», — пробурчала я, кивая на пластырь на Светкиной ноге. «Дело в том, что моя самая близкая университетская подруга уже несколько месяцев как увлеклась уборкой. Но знаете, все эти правила отлетающих домохозяек, мода на минимализм, японские советы, как выбросить из своего дома всего и побольше. Я же очень привязана к своим вещам. Меня как-то совершенно не вдохновляет пустое пространство. Но, Светку, попробуй убеди оставить меня в покое. Моя подруга всерьез заделалась летающей хозяюшкой. И даже первый свой полет совершила из окна квартиры. Поскользнулась, когда окна мыла, чтобы впустить в жизнь свет и позитив. К счастью, живет она на первом этаже, поэтому отделалась ушибами и ссадинами. «Ну и что? Пластырь — это временно!» — упорствовала Светка. «Понимаешь, я слишком резко взялась за размусоривание своего жизненного пространства, поэтому всколыхнула негативную энергию, но вскоре она вся уйдет, а на ее место придет позитивное. Все просто. Да ну, Свет, не верю я в эти потоки энергетические, отмахнулась я. И что изменится в моей жизни, если я тут все выкину? Все изменится, убежденно заявила Светка и начала загибать пальцы. Работы у тебя нет, ведь так? Мужчины порядочного тоже нет, одни придурки попадаются. Вот все и появится. А лучше сначала мужчина, Тогда можно и не работать. Светка мечтательно прижмурилась. Ох, Светке говорить легко. Она всегда мечтала быть домохозяйкой, чтобы муж зарабатывал, а она пироги дома пекла. И вся такая нарядная, в платьице с фарточком, причесанная и с макияжем ждала кормильца с работы. Только вот с кавалерами Светке, как и мне, не сильно везло. И того самого она пока что не встретила несмотря на то, что активно увлекалась фэншуем на втором курсе и всякой бытовой магией, вроде развешивания красных трусов на люстре для привлечения мужчины в свою жизнь. Это уже на четвертом. Но оптимизма Светик не теряет, придумывая все новые затейливые способы превращения жизни в сказку. Сейчас вот у нее новое увлечение, волшебная уборка, а проще говоря... Вдохновенное выбрасывание всего, на что глаз упал. Ну, мне так со стороны кажется. Честно говоря, от этой уборки так себе плюсы. Скорее, сплошная морока. Взять хотя бы Светку. Ну, про ее падение с окна уже было сказано. А еще был случай, когда она в порыве расхламительского настроения выбросила нужные конспекты и потом судорожно их у меня переписывала, потому что преподавательница допускала к экзамену только тех, кто показывал ей тетрадь с собственноручными конспектами ее преподавательской мудрости. — Ну, может, конечно, и появится, — протянула я и взяла с тарелки второй кусочек принесенного Светкой пирога. — К выпечке! У нее огромный талант. Хоть пекарню открывай. Да только некогда, Свет. Сама понимаешь. Сейчас с обходным листом бегать, потом работу искать. Работу, да. Светка на минутку сморщилась, словно у нее зуб заболел, но почти сразу снова засияла привычным оптимизмом. — Ты мне от маски не лепи, Ань. С малого надо начинать. Маленькими шажками. Вот хотя бы... Подруга глубокомысленным взором обвела кухонный стол. «Вот хотя бы кружка твоя. Щербатую посуду в доме держать нельзя. Надо обязательно выбросить!» Я обеими руками сжала чашку, словно защищая от всех домохозяек в мире. «Это моя любимая чашка с вишенками. Я из нее совсем маленькой пила, сколько себя помню. Ну да, на краешке небольшой скол есть». Но мне же ее не в Инстаграме постить, а использовать по назначению. Нормальная кружка, Свет, не придирайся. А я любимая. Ну, я так и знала. Наморщила нос подруга. Тогда вот на холодильнике разберись. Тут у тебя навалено. Свет, ты пообщаться пришла или настроение мне испортить? Не выдержала я, бросая недовольный взгляд наверх холодильника. Коробочки, флакончики, косметичка с таблетками. Толстенький отрывной календарь, который, кажется, всегда там лежал. «Ну, Ань, я же помочь хочу!» Пошла на попятную света. Без правильной циркуляции энергетических потоков ни работу нормальную не найти, ни мужчину. И вообще, хлам бедность притягивает. Я в одной статье читала. «Давай, ладно уж, дождусь вручения дипломов и помогу тебе это все разобрать. А ты пока раскачивайся!» привыкай к мысли о размусоривании собственной жизни. Ладно, договорились. Я откусила еще ароматного пирога, надеясь, что к нашему вручению дипломов Света увлечется еще чем-нибудь и забудет про желание наставить меня на путь истинный. Проводив Светку, я пошла мыть чашки и вытирать со стола. Сполоснула обе, а свою, несправедливо обиженную, Даже погладила по белому с вишенками боку. Обвела пальцем небольшой коричневатый скол. Вот уж дурацкая мода. Все выбрасывать. Я и так ничего не коплю. У меня только нужные вещи. Протиснувшись в свою комнату, я плюхнулась на кровать с ноутбуком и засела в соцсетях. Сначала выпускной обсуждали, спорили, куда идти. Лилька Семенкова настаивала на модном и дорогущем, недавно открывшемся клубе. Староста кричал, что он не пойдет в этот рассадник гламурных кис, а лучше на эти деньги купит пиво и устроит шашлыки на природе. А Динка Лебедева уверяла, что клуб надо было бронировать раньше, теперь все приличные места забиты. В общем, я зря только время потратила. Посмотрев для улучшения настроения разных забавных видюшек, Я погасила свет, сунула ноутбук между тумбой и кроватью. На самой тумбочке он не умещался из-за моих кремов и тоников для лица. И проследовала в ванную. Ойкнула, привычно зацепившись ногой за бесформенный пакет с несезонной обувью. Уже уютно устроившись в постели, я вдруг вспомнила, что завтра с утра мне нужно будет посетить комендантшу общежития. В общежитии, кстати, я не жила, но кто-то очень разумный внёс этот пункт в обходной лист для всех студентов, независимо от их места проживания. А значит, лучше встать пораньше и бланк положить на видное место, чтобы не забыть в спешке. Я пошарила рукой по тумбочке, желая нащупать телефон и подсветить себе в темноте, но с грохотом свалило на пол что-то, кажется, банку с кремом. Телефон же никак не находился я, чертыхаясь, стала шарить в поисках выключателя от лампы, заодно свалив еще парочку тюбиков. Блин! Проклятый выключатель нашелся, и тусклый желтоватый свет наконец-то озарил непроглядную тьму моей комнаты. Не знаю почему, но мне показалось, что из угла комнаты на меня кто-то таращится. Но бред! Кто там может быть? Там несколько пакетов и коробок с моими вещами — Я их перевезла с родительской квартиры, но так и не разобрала. Некогда, да и некуда. В шкафу и в комоде все равно места нету. Я встала, включила общий свет, который тоже от чего то показался мне тускловатым. Хм, помыть что ли плафоны? По-моему, это на меня Светка действует. Заразилась от нее уборочным энтузиазмом. Может, она мне в пирог чего подсыпала? Помнится, увлекалась она какой-то штукой, когда самые обычные действия, вроде добавления корицы в шарлотку, сопровождаешь всякими придуманными тобой же шепотками и наговорами типа «буду есть этот пирог, придет ко мне женишок». Ну, с подруги сталось бы нашептать что-нибудь. Корица в пирог насыпается, а не в квартире убирается. Ладно, это все мелочи. Так что я хотела? «Ах, да, обходной лист». «Где же он? Наверное, в сумке. Где же ему еще быть?» Я вжикнула молнией, но листа почему-то не увидела. «Странно. Может, в другом кармашке?» «Нету. Да чтоб его! Куда он мог подеваться?» «А, точно! Может, в папке? Наверное, сунула его туда, чтобы не помять. А папка-то где?» «Помню, я несла ее в пакете, в желтом таком. А пакет где?» «Ну, блин!» Перерыв всю комнату, я, наконец, вспомнила, что пакета в ней вообще быть не может. Я оставила его в прихожей. Но обнаруженный у обувницы пакет меня разочаровал. Бабка-то в нем была, а обходной лист как сквозь землю провалился. Да уж, тут вспомнишь всякие приметы про разгулявшихся домовых, которые прячут вещи из азарства. «Домовеночек!» От отчаяния протянула я. «Давай я тебе угощение поставлю, а ты мне вернёшь листочек, а?» Ответа, разумеется, не было, да и быть не могло. Я поплелась на кухню, где озадаченно встала у холодильника. Чем дымовых-то кормить полагается? Молоком, как кошек или нет? Погуглить бы надо, но спать уж очень хочется. Времени час ночи. Ладно, будем пробовать. Я взяла две чашки, налила в одну молока, а в другую апельсинового сока, положила на блюдечко варенье и несколько печенюшек, а также, подумав, отрезала сыр и колбасы. — Вот тебе шведский стол, нечисть-то домашняя! — вздохнула я. — Угощайся, а мне листочек отдай. Вернувшись в комнату, я со вздохом перевела будильник на сорок минут раньше. С утра поищу на свежую голову. Хотя свежесть моей головы с утра... М-да. В общем, утром я обычно соображаю так себе. Одна надежда на домового. Улегшись, я нервно прислушалась. А ну, как и правда, на кухне сейчас шарится домовёнок и еду пробует. Нет, вроде ничего не шуршит, не звенит. Ох, точно на меня Светка повлияла. Она-то верит в приметы. Это я убежденная материалистка. Никакой эзотерики не признаю. Но что-то мне внезапно жутковато одной. Котёнка завести, что ли, если уж с мужчинами не везёт. Поворочавшись немного, я мысленно пообещала себе завтра протереть плафоны, ещё раз обдумать мысль о домашнем питомце. И почти сразу уснула.